Глава 15. Суд определил Коле миру пресечения, Содержание под стражей. Свое решение судья обосновал тем, что Николай Зворыкин располагает неограниченными финансовыми ресурсами, может скрыться от следствия за границу и оттуда оказывать давление на свидетелей и предпринимателя Белканова. Валерий Иванович представил официальный ответ на свой запрос о наличии у подозреваемого банковских вкладов, и справку о доходах по основному месту работы. Судья сначала не хотел принимать их к рассмотрению, но все-таки взял документы в руки и ухмыльнулся. Получается, что ваш подзащитный святой человек 17 рублей на банковском счету и 600 тысяч годового дохода. 596, уточнил Валерий Иванович. И вы хотите сказать, что доктор наук, да и не только доктор наук, а вообще нормальный человек, Может на этот целый год содержать семью из трех человек? А вы, ваша честь, считаете нормальными людьми тех, кто на обед заказывает черную икру и осетрину? Господин адвокат, произнес побагровевший служитель Фемиды, накладываю на вас штраф в размере тысячи рублей за неуважение к суду. Я не имел в виду лично вас, объяснил Валерий Иванович. Просто мне интересно узнать, откуда вы взяли, что подозреваемый располагает значительными материальными средствами. У него при задержании отобрали кейс с 5 миллионами евро. Но ведь данный портфель и деньги принадлежали бизнесмену Белканову. На купюрах наверняка есть отпечатки его пальцев. А пальчиков подозреваемого могу поспорить нет. Судья посмотрел на представителя прокуратуры, сидящего в первом ряду зала и держащего на коленях небольшой кейс. Прокурор поднялся и сообщил, что к делу приобщены видеоматериалы. полученные в ходе оперативных действий по раскрытию этого общественного опасного преступления. Прокурор раскрыл свой портфельчик, подошел к судейскому столу, вынул из кейса ноутбук и поставил его перед судьей. Защита может удостовериться, что все было сделано по закону. На мониторе ноутбука появился салон автомобиля, в котором на водительском кресле развалился плотный человек. Дверь приоткрылась, и внутрь заглянул Зварыкин. «Садись!» – произнес Белканов и махнул рукой. А когда Николай опустился на сиденье, бизнесмен приподнял лежащий на его коленях кейс. «Ты должен забрать!» – я, кивнул Зварыкин. «Так ты берешь?» – Зварыкин промолчал, а Белканов протянул ему портфель. «Бери, только сначала проверь!» «Спасибо!» – произнес Зварыкин, беря кейс в руки. «Ну, тогда у меня, чтобы все было чики-пуки, ты понял?» Николай кивнул, и в этот самый момент распахнулась дверь, и какие-то люди выдернули Зварыкина из машины. Представитель прокуратуры ускорил запись и остановился, когда показали раскрытый кейс с пачками купюр. «Вот, пожалуйста», — сказал он, — «ровно пять миллионов евро». «Какие огромные деньги!» — вздохнул судья. «Деньги Белканова, между прочим», — напомнил Валерий Иванович. «Очень богатого человека». который когда-то в то самое время, когда вы просиживали штаны на лекциях по уголовному праву, находился в СИЗО по обвинению в вымогательстве. Это было ровно 22 года назад. Господин адвокат, я вижу, что одного штрафа вам мало? Это я к тому, что вы, закончив университет, стали уважаемым человеком, а он всего-навсего бизнесменом, чья судьба и свобода находятся в ваших руках. Судья промолчал, зато прокурор шепнул. Не перегибайте, пожалуйста, Белканов в самом деле весьма уважаемый человек, и мы здесь собирались не для того, чтобы обсуждать его действия. А кто спорит, только у следствия нет подтверждения того, что доктор наук Заварыкин вымогал эту сумму. Видеозапись лишь свидетельствует, что известный ученый находился в автомобиле с человеком, похожим на уважаемого предпринимателя Белканова. который вручил ему портфель, даже не говоря, что в нем. А вдруг в дальнейшем выяснится, что господин Зворыкин встречался с бизнесменом лишь за тем, чтобы забрать у него патент на изобретение, к которому бывший член преступного сообщества не имел никакого отношения. После этого заседание продлилось недолго. В зал Лену не пустили. Судья принял решение провести заседание в закрытом режиме, без зевак и прессы. Она стояла у входа в здание, рассчитывая увидеть мужа, когда его будут выводить из машины. Но, как выяснилось, автозак проехал во двор, откуда в здание вела еще одна дверь, предназначенная именно для таких случаев. Потом она бегала от парадной двери к зарешеченной арке, за которой был двор, не зная, каким путем будут выводить мужа. Конечно, ее к нему не подпустят. Но зато никто не сможет помешать ей помахать ему рукой и крикнуть, что они с Петькой верят в его скорое освобождение и снятие всех обвинений. Так она ждала около часа. Потом ей позвонил Валерий Иванович, который сообщил, что случилось то, что и предполагалось. Колю не выпустили ни под подписку, ни под залог и сейчас будут вывозить. Лена бросилась к карке. Стала заглядывать сквозь квадратики решетки, но ничего не увидела. Стена дома без окон, двор, маленький газон с пыльной травой и мусорный контейнер с кривой надписью "Бытовые отходы". Так прошло около четверти часа. Изваркина уже начала беспокоиться, подозревать, что Валерий Иванович ошибся, и ему уже вывели через главный вход. Хотела бежать туда. как вдруг из двора к арке подъехал фургончик с узкими окнами. Решетка, закрывающая арку, медленно разъехалась, и автозак начал удвигаться на улицу. За узкими окнами ничего не было видно. Лена попыталась приподняться на носки, но все равно ничего не разглядела, а машина проскочила мимо. «Коля, Коля, я здесь!» – закричала Лена, стала махать рукой, и побежала за автозаком, плюющим в нее клочами вонючего выхлопного газа. На мгновение ей показалось, что кто-то прижался лицом к узкой зарешетченной щели, но машина была уже далеко. Лена бежала за ней несколько минут, но автозак набирал скорость и увозил мужа туда, откуда скоро они возвращаются. Теперь пройдут годы, прежде чем они смогут обнять друг друга. Лена поняла это внезапно. Напустилась на корточки, закрыла лицо ладонями и заплакала. Подошел Валерий Иванович, помог ей подняться, протянул платок и, отвернувшись, сказал: Простите, но там уже заранее было все решено. Обещаю, что помогу всем, чем смогу. Варианты есть. Надейтесь и держитесь. Он помог ей дойти до его автомобиля, посадил на заднее сиденье, а когда тронулись, пояснил. Следствие, скорее всего, будет доказывать, что Николай был всего лишь посредником. Это единственная возможность доказать его причастность. Но, как говорится, хрен редьки не слаще. Вполне вероятно, что еще могут обвинить в мошенничестве. Якобы к тендерам не имел никакого отношения, но смог убедить Белканова, что вхож в любой кабинет и решает вопросы. Только Артур Мусаевич не из тех, кто верит пустым обещаниям. Ведь ни не вы не знакомы с теми, кто решает подобные вопросы. Среди моих знакомых только один человек обладает такими возможностями, напомнила Лена. Виктор Васильевич Кондаков, нынешний муж вашей бывшей. Вы думаете, они знакомы? Как раз наоборот. Я считаю, что они даже не подозревали о существовании друг друга. Один занимался административными делами. Деловым климатом, тендерами, встречами с бизнесменами. И чем там еще занимаются вице-губернаторы. А у Коли только наука. К тому же я слышала, за последнее время убили нескольких чиновников мэрии. И никто даже не знает за что. В наше время, когда убивают чиновника, никто не сомневается за что. Все знают точно за дело. Валерий Иванович замолчал, а потом добавил. Я тоже размышлял об этом. Тем более... что убиты были чиновники, которых Белканов знал лично. При его запросах, если он их знал, наверняка мог и использовать. Оба прежде попадали в сферу влияния правоохранительных органов, как возможные участники преступной сделки по возврату НДС, за липовые поставки из-за рубежа. А Белканова тогда не проверяли? Проверили его предприятие, но там все оказалось чисто. Чисто по финансовым документам и по объему выполненных работ, оплаченных средствами из бюджета. Хотя акт о выполнении работ подписывал как раз один из недавно убитых, а финансовые документы проверял другой. А если это доказать? Никто не будет ворошить старое дело. Нет человека, нет проблем. К тому же с вашим мужем это никак не связано. Но доказать, что Белканов не такой уж белый и пушистый, А кто в наше время белый и пушистый? У каждого предпринимателя свои секреты в шкафу. Даже если с вашим мужем это никак не связано, нам надо не просто доказать его непричастность, но и найти того, кто его подставил. А ведь Белканову это не нужно. Они не были знакомы и друг другу не мешали. А тот патент Валерий Иванович развел руками. Совпадение. Тем более, что Белканов уже сейчас является едва ли не героем для тех, кто борется за безопасную окружающую среду. На Кольском, в кратерах горно-обогатительных комбинатов, работают сотни карьерных самосвалов. У каждого колесо метра по три высоту. Весит такое колесо несколько тонн. Но они выдерживают нагрузки пару недель, месяц. Хотя месяц вряд ли. Испорченные никогда не утилизировали. Их просто зарывали в землю. Тысячи тонн покрышек, многие тысячи. а это невероятное заражение почвы, грунтовых вод. Предприятия штрафовали на бешеные суммы. А что им оставалось делать? В Европе так вообще уже давно нельзя не только закапывать, но и сжигать шины. И вдруг появляется фирма Белканова, которая все это откапывает, вывозит, утилизирует. Я думаю, что и комбинат ему платят за это немало. Да, и из бюджета он получает прилично. Из выплат по экологическому налогу и штрафом за загрязнение среды. А ведь он еще получает сотни тонн металла из переработанного металлокорда. Но главное – дорогая резиновая крошка, которую можно продать своим же фирмам, а потом перепродать своему же предприятию, которое добавляет крошку в битум. А дорожно-строительный концерн, конечный потребитель, кому принадлежит? Кто бы мог подумать 20 лет назад, что мелкий ракетир Артурчик так раскрутится? Они уже въехали во двор дома, когда Валерий Иванович признался. Честно говоря, мне кажется, что и убийство вашей коллеги тоже как-то связано с этим делом. Я могу добиться встречи с Белкановым, поговорить с ним, но узнать что-то наверняка не удастся. Я же не могу спросить у него, что он вообще задумал. «Вы как-то говорили, что умеете читать мысли», – вспомнила Лена. «Я говорил не совсем так. Мысли читать не умею. Но то, о чем думает человек, с которым я беседую, могу представить с некоторой долей вероятности. А вот и сейчас мне кажется, что вы пытаетесь заняться самостоятельным расследованием. Мой вам совет. Не надо этого делать. Самостоятельное значит самодеятельное. Пусть каждый занимается тем, чему обучен». Для раскрытия преступления есть следствие. Специально обученные люди. Я, наконец, попытаюсь. Дело-то не безнадежное. А вам бы я посоветовал вообще сменить номер телефона, уехать куда-нибудь. Если нет возможности уехать, то не стоит появляться в местах, где вас могут наверняка встретить. То есть мне не появляться дома, на даче, на работе. А Петьке не ходить в школу? Именно так, кивнул адвокат. еще кое-что в качестве дополнительной информации. Историю Аси, помните? На ее кровавой свадьбе свидетелем со стороны жениха был именно Белканов. Вот такое совпадение. И на суде он был главным свидетелем обвинения. Он первым тогда услышал выстрел в спальне, первым ринулся туда. Вот такое совпадение. Зварыгина вернулась в свою уставшую от ожидания квартирку, увидела знакомые стены Вспомнила совет адвоката не появляться здесь и поняла, что сделать этого не сможет при всем желании. Это единственное родное место, где все напоминает о муже, и уехать отсюда значит чуть-чуть, совсем немного забыть о нем. Можно, конечно, занять себя работой, уставать от этой работы, но возвращаясь сюда, успокаиваться – это как возвращение надежды. Возвращение туда, где всегда было спокойствие и счастье. Лена сняла обувь, но не успела пройти внутрь квартиры, как раздался звонок мобильника. Голос Инны Сергеевны был бодрым, взлетал до пронзительных верхних нот, а потом опускался до низких грудных интонаций. «Как у вас дела, Леночка?» – попыталась проникновенно шепнуть она и тут же вскрикнула. «Удалось что-нибудь решить?» «Не удалось», — ответила Лена. «Не переживайте», — продолжала радостно взвискивать бывшая жена Валерия Ивановича. «Мы обязательно поможем». «Мужа сейчас нет, он в Италии возглавляя делегацию деловых кругов города». «Гуляет сейчас по Милану, представляете?» «То есть не гуляет. Разумеется, занимается делами. У них там обширная программа. Но он послезавтра обязательно вернется. То есть он вернется в любом случае, и тогда мы обязательно поможем». Как Вика, просила Зварыкина лишь для того, чтобы остановить звон в ушах. Нормально, то есть хорошо, не дерзит. В комнате у себя сама убрала. Я ей говорю, зачем ты это делаешь? У нас для этого специально обученные люди есть. Мало того, она еще сама пошла сегодня утром на кухню и приготовила себе мюсли. А завтрак уже на столе стоял. Но я не стала ничего говорить, правильно я сделала? Абсолютно. Вам еще надо как-нибудь с ней сесть? И определить правила общения. Что дозволено ей, а что можете делать вы. «В каком смысле?» Не поняла Инна Сергеевна. «Я мать, и мне позволено все». «Все не позволено никому. У девочки должен быть свой мир. Захочет – пустит вас туда. Нет, придется терпеть». «Нет, это как-то слишком». Впрочем, жена вице-губернатора замолчала, а потом предложила. «Сможете приехать сегодня?» Лена задумалась. В конце концов, это ее работа. А значит, ее проблемы никого не интересует. Проблема у тех, кто нуждается в ее помощи. Конечно. Я решила заняться психологией, объявила Вика. Мне нравится твой выбор. Помощь моя требуется? Девочка задумалась. Нужен список литературы, чтобы не читать то, что не нужно. Чтобы не было каши в голове. Пока я начала с общей психологии, там все понятно. А когда начала знакомиться с социальной психологией, там не все, что тебе не ясно. В этот момент дверь комнаты открылась и вошла полная женщина с подносом в руках. На подносе стояли чайные чашки, небольшой чайник и тарелка с пирожными. Следом в комнату прошмыгнула Инна Сергеевна: Чаю попейте, предложила она и тут же спросила: Не возражаете? Лена кивнула, следом за ней кивнула девочка и тут же продолжила разговор. пытаясь разобраться с аттитюдом. Услышав это, Инна Сергеевна напряглась и посмотрела на Зварыкину. «Это просто социальная установка», — пояснила Лена. «Обычно выделяют три компонента, но мне ближе мнение Смитта, Брунера и Уайта, которые выделяют четыре функции». «Я в курсе», — кивнула Вика. «С этим я разобралась, как и с видами социальных установок. Вопрос в другом». Полная женщина, поправив передник, вышла. Вика замолчала, ожидая, как видно, что уйдет и мать, но Инна Сергеевна подвинула к себе кресло. «Ничего, если я с вами немного посижу?» Она посмотрела на дочку, та пожала плечами. А зачем спрашивать? Ведь ты здесь хозяйка?» «Раньше ты так не считала». И все же жена вице-губернатора поднялась и поманила Лену из комнаты. А когда они вышли в коридор, отвела ее подальше от прикрытой двери и шепнула. «Вы все время так с ней общаетесь?» «Как будто она у вас экзамен принимает, или вы у нее?» «Это мой метод», — объяснила Заврыкина. «Вся наша жизнь — это экзамен на соответствие идеалу». Инна Сергеевна внимательно посмотрела на Лену, как будто хотела удостовериться, что ее не разыгрывают. Собиралась, судя по всему, возразить, но передумала и покачала головой. «Мне надо идти, очень много дел». «Она уехала?» Спросила Вика, когда Зворыкина вернулась в комнату. Лена кивнула. «К любовнику спешит». Девочка пристально смотрела на Зворыкину, проверяя ее реакцию. «Плохо, конечно, но это ее личное дело. Впрочем, ты же не знаешь это наверняка». «Знаю. Знаю даже кто. Не встретила их как-то. Она зашла в кафе, а они там сидят рядышком. Конечно, сделала вид, будто не заметила, и мать, будто бы тоже». но отстранилась от него и отвернулась к окну. Потом они сразу убежали. Она деньги на столе оставила, рассчиталась за себя и за него. Если бы это был не любовник, зачем ей от меня прятаться? Тем более платить за мужчину. Он такой молодой и накачанный. Это тренер по фитнесу, зовут его Гена. А в телефоне он у нее записан, как книжный магазин. Я бы не хотела обсуждать чужие отношения. Да и я тоже. Но после той встречи в кафе она стала Виктору Васильевичу говорить, что я не в себе. Это на всякий случай, если я проговорюсь ему, она может покрутить пальцем у виска и сказать, что она типа того, предупреждала его. Но у него тоже кто-то есть, и ко мне он тоже. А когда они вместе, да еще на людях, то просто идеальная пара. Лена хотела прервать этот разговор, но Вика вдруг спросила, что такое лидер? Человек, которому дано право принимать решение от имени какой-нибудь группы или сообщества. И решение это не оспаривается, независимо от того, закреплено ли это право юридически, простым голосованием или признано по умолчанию. Виктор Васильевич, по-вашему, лидер? Зварыкина подумала и покачала головой. Он руководитель и действует согласно своим обязанностям и должностным инструкциям. Вполне вероятно, что некоторые его решения не пришлись бы по вкусу большей части нашего общества. Гений может быть лидером. А почему бы и нет? Хотя вряд ли современники понимают его. Ведь гений – это человек, создающий то, для чего нет правила. Она сказала это и вдруг вспомнила о муже. И снова ей захотелось быть с ним рядом, коснуться его, шепнуть что-нибудь ласковое. «Как же вы хорошо сказали!» Долетел до нее голос девочки. Это не я дала такое определение гения, а философ Кант, который и сам, вероятно, им являлся. Одинокий и непонятый современниками. Он, например, первым начал утверждать, что приливы и отливы происходят от того, что вокруг Земли вращается Луна и своим притяжением вызывает эти явления. Он так владел логикой, что мог бы расследовать любое самое запутанное преступление. Позже, находясь дома, Зварыкина вспомнила этот разговор и то, что сказала о Канте. А что мешает ей самой собрать какие-то факты? Ведь наверняка Валерий Иванович многое знает. Да и она знает что-то, неизвестное Валерию Ивановичу. Наверняка. Например, то, что Николай ни в чем не виноват. Возможно, он не верит, что Зварыкин нарушил закон. Однако уверенности в этом у него нет. Колю обвинили в вымогательстве. Приплели какие-то тендеры, к которым он никакого отношения не имеет. В дверь позвонили. Зваркина подошла, но вдруг вспомнила совет Валерия Ивановича и открывать не стала. Последовал второй звонок, на этот раз бесконечно длинный. Лена прислушалась к тому, что происходило на лестничной площадке. Вряд ли так будут звонить убийцы. К тому же зачем им приходить сюда? «Слышь, открывай скорей!» Раздался за дверью голос Топтунова. «Я знаю, что ты дома». Пришла она, разумеется, с Пышкиным. Владимир был серьезен, а вот школьная подруга немного пьяна. «Володя только что приехал», объяснила Ирина. «То есть еще утром прилетел? Мы это, сама понимаешь, столько не виделись, а потом вспомнили про тебя и решили навестить. Хотели позвонить, но ты трубку не снимаешь». «Телефон разряжен», объяснила Лена. хотя точно знала, что это не так. Но ведь и не звонил никто. Гости прошли в комнату. «Мы просто обязаны поддержать тебя в трудную минуту. Ты же наша подруга, а дружба – это святое», – начала трещать Топтунова. Пышкин резко остановил ее. «Ты можешь хоть сейчас помолчать?» Ирина присела на диван, тут же откинулась на спинку, вытянула вперед ноги и принялась разглядывать свои туфельки, Словно ничто другое ее не интересует. «Как там Коля?» Негромко спросил Пышкин. «В следственном изоляторе», вздохнула Зварыкина. И Пышкин тоже вздохнул. После чего обернулся на Топтунову, намекая, что именно Ирина лишняя при важном разговоре. «Я не теряю надежды вытащить его оттуда», произнес он, понизив голос. «Конечно, ты зря отказалась от услуг Герберова. Он был... Не лишним тут оказался. Связи у него приличные. Лена не хотела ничего объяснять. Владимир махнул рукой. Ну да бог с ним. А то он позвонил мне и жаловаться начал. Будто бы уже выстроил линию защиты. Встречался с нужными людьми. Потратился уже. А ты зачем-то? Ты нашла другого адвоката? Зваркина кивнула. Что, Коля говорит? Спросил Пышкин. Молчит. Ну ты, если что-то знаешь, могла бы помочь... Пошла бы к следователю и сообщила, как он оказался в машине с этим бизнесменом. Как его? Артур Белканов. «Белканов, Белканов», — повторил Владимир, словно припоминая, и, наконец, кивнул. «Есть такой. Что-то слышал про него, но не помню, что конкретно. А Коля про него тебе никогда не рассказывал, кто их познакомил?» Лена покачала головой. «Хотя твои показания могут не принять к сведению». Ты ведь ближайшая родственница и можешь показать что угодно. А заложенные показания могут привлечь. К тому же еще неизвестно, кто стоит за всем этим. Деньги огромные и люди тоже наверняка непростые. Я понимаю, что ты ни при чем, но все равно лишний раз на улицу не выходи. У меня коллегу убили. Кого? Встрепенулся на диване Топтунова. Риду Ковальчук. Ужас какой! Воскликнула Ирина. «Но она была знакома с Николаем?» – интересовался Пышкин. «Была», – кивнула Зварыкина. «То есть виделись? Она и к нам заходила. И раньше, когда мы с ним только поженились. Ты уверена, что она не имела отношения к тому, что произошло?» «Ты о чем?» – не поняла Лена. «Может, у них были отношения, о которых они тебе не говорили?» – подсказала Топтунова. «Симпатичная хоть?» Депутат поморщился. «Кто тебя просил встревать?» И тут же объяснил Зварыкиной. «Возможно, это она познакомила Колю с этим, как его, Белкановым. А твой муж не хотел тебе рассказывать. Ну, чтобы ты не ревновала, что ли». Не, так его не ревновала. Но это невозможно». «Возможно, все», — Могла успокоиться школьная подруга. «За мужиками глаз да глаз нужен». Лене захотелось ответить что-нибудь грубое, сказать, что ее муж не такой, как все прежние мужики Топтуновой. Он не грузчик в подвальном магазинчике и не охранник, по ночам ворующий с полок спиртное. А еще можно напомнить, но она ничего не сказала, промолчала. Зато не смолчал Владимир. «Надо было одному приезжать. Тут серьезный и важный разговор, а ты...» Он посмотрел на Ирину, которая, закинув ногу на ногу, снова начала разглядывать свою туфельку. «Ладно, мы пойдем», — произнес он. Топтунова вскочила, но последнее слово должно было остаться за ней. Мы и не собирались заезжать, просто мимо ехали. И Володя вдруг вспомнил. Давай зайдем, узнаем, как там у Зворыкиных. У нас вообще столик в ресторане заказан. Пышкин подхватил ее под локоть и потащил к дверям. На пороге перед тем, как уйти, шепнул Лене. Я приду завтра один. Постараюсь сообщить что-нибудь приятное. Настроение было испорчено. И без того ныло сердце, а тут еще эта парочка, которая непонятно зачем ввалилась.